У Валауа и Чезари могут быть разные цели. Но тот и другой играет по-грязному. У нас нет иного выбора, только бороться против них их же методами. Хм, придет день, когда люди больше не будут обманывать друг друга. И тогда мы увидим, на что действительно способно человечество, процитировал он. Где-то я это уже слышал. Конечно, это однажды написал твой отец. Тише. Они уже достаточно близко подошли к лагерю французов, и Эдсоу разглядел впереди движущиеся фигуры французских патрулей. «Что будем делать?» – вполголоса поинтересовался Бартоломео. «Я их убью. Их не слишком много, но нужно будет сделать это без суеты и шума. У тебя в кинжале хватит яда?» – они на стороже и стоят довольно далеко друг от друга. Если я убью одного, другие могут вернуться и поднять тревогу, и я ничего не смогу сделать. А зачем их убивать? Ведь мы одеты как французы. То есть почти все одеты. Они будут задавать вопросы. Если мы приведем тебя в цепях... В цепях. Да. Если мы проникнем внутрь, Валуа будет так счастлив, что вряд ли поинтересуется, откуда мы взялись. По крайней мере, я надеюсь на это. Не волнуйся, у него куриные мозги. Но как тогда мы от них избавимся? Стрелять-то в них нельзя. Грохот выстрелов выдаст нас. Я перестреляю их из этого, ответил Эдсо, демонстрируя компактный, быстро перезаряжаемый арбалет Леонардо. Я все рассчитал. Их пятеро. Болтов у меня шесть. Отсюда сложно прицелиться. света не хватает поэтому я подберусь поближе. Подожди здесь с остальными». Эдсо проскользнул вперед и остановился, не доходя около 20 шагов до ближайшего французского часового. Натянув тетиву, он вложил первый болт, потом, уперев арбалет в плечо, прицелился и выстрелил. Раздался негромкий щелчок. Едва слышный свист, часовой рухнул на землю, словно марионетка у которой перерезали ниточки. Эдсоу подкрался через заросли папоротника к следующей жертве. Звон спускаемой арбалетной тетивы был едва различим. Короткий болт воткнулся в солдату в горло. Он приглушенно булькнул и рухнул на колени. Через пять минут все закончилось. Эдсоу потратил все шесть болтов. Один раз все-таки промахнулся, чем встревожил часового но успел перезарядить оружие и выстрелил раньше, чем тот успел отреагировать на странный шум. Больше болтов у него не было, но Эдсо мысленно поблагодарил Леонардо. Он знал, что это оружие ему еще понадобится. Эдсо забросал мертвецов пучками редкой травы. надеясь, что этого будет достаточно, чтобы их не заметили. Если кто-нибудь вдруг пройдет мимо. Еще он помнит совет Леонардо. Подобрал болты. Зарядив арбалет, он вернулся к Бартоломео. Все, поинтересовался гигант. Все. Следующий Валуа поклялся Бартоломео. Я заставлю его визжать, как свинья. Небо посветлело. На рассвете на дальних холмах к востоку выпала роса. Ну что, вперед, произнес Бартоломео. Пойдем, отозвался Этсоу. Защелкивая на запястьях друга, Наручники прежде, чем тут смог возразить. Не волнуйся, они не настоящие, внутри пружина. Просто сожми ладони в кулаки, и они спадут. Но ради бога, дождись моего сигнала. И, кстати, охранник слева будет все время держаться рядом. У него под плащом бьянка. Все, что тебе потребуется, это протянуть руку и... Это еще раз повторил, но только по моему сигналу. «Да, да, сир!» – улыбнулся Бартоломео. И Эцио смело повел отряд к главным воротам французского лагеря. Бартоломео шел в двух шагах позади сопровождаемый эскортом из четырех наемников. Лучи восходящего солнца сверкали на их кольчугах и нагрудниках. «Хальтела!» – приказал офицер, стоящий у ворот. Позади него стояла дюжина хорошо вооруженных солдат. Офицер узнал форму французской армии. Декларес Воус Е. Суи за лейтенанта деле Моте. Эт земени лейтенанта Адвиана, и презент э сот экспеленте Ле Дус Монсер де Валес, Ле генерал Алюсвана сеструнду Сеус эт санс алманес лос эт сисер де Монсьер де Лук. Спокойно отозвался Эцо. Бартоломео удивленно вскинул брови. Лейтенант Гильма. Генерал будет счастлив видеть генерала Дервиана. И узнать, что тот прислушался голосу разума, ответил капитан стражи. Но я никак не пойму, что это у тебя за акцент. Скажи, ты откуда? Эдсо задержал дыхание. Я из Монреаля, уверенно произнес он. Открыть ворота, приказал командир сержанту. Открыть ворота, крикнул сержант. Уже через несколько секунд Эдсо и его отряд оказались в центре французского лагеря. Он заметил шаг, чтобы идти бок о бок с Бартоломео и его эскортом. «Я убью их всех», — пробормотал Бартоломео, — «и зажарю их почки на завтрак». «Кстати, я не подозревал, что ты говоришь по-французски». «Да, так, научился во Флоренции», — небрежно бросил Эдсо. «Там была пара девушек». Он радовался, что его акцент прошел проверку. Ты плут. Говорят, это лучшее место, чтобы выучить язык. Флоренция? Дурак. Я про кровать. Тише ты. Ты уверен, что эти наручники не настоящие? Не совсем, Барта. Терпи. И молчи. Да я стараюсь терпеть. Что они там говорят? Я тебе потом расскажу. Это все подумал. Хорошо, что Бартоломея почти не знает французского. Потому что то, что слышал ассасин, постоянные насмешки обращенную к его другу. Итальянский пес. Он унижается перед сильнейшим. Смотрите, как низко он пал. Но вскоре испытание закончилось. Они подошли к широкой лестнице, ведущей в покое французского генерала. Сам Валуа стоял во главе своих офицеров. Рядом с ним его племянница Фантаселея. Руки у нее были связаны за спиною, а на лодыжках болтались кандалы, которые давали ей делать лишь небольшие шаги. Увидев ее, Бартоломео не смог удержать гневный рык и отсопнул его. Валуа поднял руку. «Не нужно, насилие, лейтенант, хотя мне приятно ваше рвение». Он повернулся к Бартоломео. «Мой дорогой генерал, нахожу вы наконец-то узрели свет истины, «Кончай нести чушь!» – прорычал Бартоломео. «Освободи мою жену и сними с меня эти наручники!» «Ах, генерал!» – произнес Валуа. «Такая бестактность от того, кто носит совершенно ничтожное родовое имя!» Эдсо собирался дать сигнал, когда Бартоломео, сорвавшись на крик, ответил Валуа. «У моего имени есть достоинство, в отличие от твоего фальшивого!» Окружающие замолчали. «Да как ты посмел!» – прорычал побелевший от ярости Валуа. «Думаешь, командование армии дает тебе статус дворянина?» «Благородство духа заключается в борьбе бок о бок со своими людьми, а не в похищении женщин для оправдания своего отступления. Почему ты не отпускаешь мою жену?» «Вы, дикари, никогда ничему не научитесь!» – зло отозвался Валуа. Достал пистолет, звел курок и направил его в голову Пантасилеи. Это узнал, что действовать нужно быстро. Он достал пистолет и выстрелил в воздух. Бартоломео, оказавшись оцепеневшим, напряг запястья, и наручники отлетели прочь. Воцарился хаос. Переодетые наемники тут же напали на французов, а Бартоломео, выхватив у охранника бьянку, бросился к лестнице. Но Волуа его опередил. Ухватив Пантаселею, он скрылся в доме, захлопнув дверь. Эцио попросил Бартоломео, спаси мою жену, только ты с этим справишься. Это место слишком укреплено. Эцио кивнул и ободряюще улыбнулся другу. Он внимательно посмотрел на здание. Оно было не слишком велико, но выглядело массивным. Его спроектировали французские военные архитекторы. И здание должно было стать неприступным. Был только один вариант – проникнуть внутрь через крышу, откуда никто не ждал нападения, а значит, там могли быть слабые места. Могли быть. Больше ничего не оставалось, кроме как попытаться. Эдсов сбежал по лестнице и, пользуясь тем, что вокруг шла битва, поискал место, где он мог бы взобраться наверх. Внезапно на него надвинулся целый десяток французов. Обнаженные мечи сверкали в лучах утреннего солнца. Но между ними и Этсо встал Бартоломео, громозно сжимая бьянку. Стены казались неприступными, но Этсо разглядел выбоенные трещины и взглядом проследил будущий маршрут. Через несколько минут он уже был на плоской деревянной крыше, покрытой черепицей. Там стояло пятеро солдат. Когда он перескочил через перила, они спросили пароль. Этсо не ответил. Поэтому они бросились на него, грозно опустив алебарды. К счастью для Эдсо, мушкетов и пистолетов у них не оказалось. Эдсо выстрелил в первого, а потом, выхватив меч, вступил в схватку с оставшимися четырьмя. Французы его окружили, удары алебард несли со всех сторон. Один из противников сумел зацепить руку Эдсо, порезав локоть. Пошла кровь. Но второй его удар пришелся по защитной пластине на левом запястье Эдсо. Отбивая удары мечом и наручем, асасин успешно оборонялся от неистовых ударов. Эдсо приходилось использовать все свои навыки обращения с мечом, борясь сразу против четырех противников. Но его не оставляли мысли о любимой жене Бартоломео. Он знал, что не может проиграть, просто не имеет права. Удача была на его стороне. Он увернулся от двух мечей, несущихся ему в голову. Отбил удар третьего защитным наручем, заставив меч отлететь в сторону четвертого. Маневр заставил француза открыться. Неассасин ударил мечом прямо в челюсть противнику. Осталось трое. Эдсо шагнул к ближайшему французу. Так близко, что тот не мог занести меч. Эдсо вонзил скрытый клинок в живот солдату. Осталось двое, и оба явно занервничали. Потребовалось всего пара минут, чтобы расправиться с ними. Эцио был мастером меча, и они не могли с ним сравниться. Тяжело дыша, Эцио ненадолго оперся на свой меч, стоя рядом с поверженными врагами. По крыше Эцио добрался до большой площадки внизу. Перезарядив пистолет, он осторожно приблизился к краю крыши. Двор был пуст. Внизу не росли растения. Не было ни стульев, ни столов. Только пара-тройка каменных скамеек вокруг высохшего бассейна с фонтаном. Пока Эдсо смотрел с крыши, раздался выстрел. И мимо его уха просвистела пуля. Ассасин отступил. Он не знал, сколько у Волова пистолетов. Если один, то посчитал Эдсо. И ему потребуется 10 секунд на перезарядку. Ассасин с сожалением вспомнил о барбалете. Но возвращаться было некогда. На поясе у него было пять отравленных дротиков. Но чтобы бросить их, нужно было подобраться к врагу достаточно близко. А Эце не хотел подвергать жизнь Пантаселее в опасности. «Не подходи!» – прокричал снизу Валуа. «Я убью ее, если приблизишься!» Эцио лег и посмотрел во двор. Но находился ли кто под крышей, видно не было. Но в голосе Валуа звучала паника. «Кто ты такой?» — крикнул генерал. «Кто тебя послал? Родриго! Скажи ему, что все это был план чезари Лучше расскажи все, что знаешь, если хочешь с целым и невредимым вернуться в Бургундию. А если я тебе расскажу, ты меня отпустишь?» Валуа осторожно вышел из-за колонны и стал возле сухого фонтана. На шею у Пантасилея была привязана веревка, один конец которого держал Валуа, а руки девушки были связаны за спиною. Эдсо увидел, что она бесшумно плачет, но девушка старалась держать голову поднятой. Взгляд, который она бросила на Валуа, был таким убийственным, что если бы действительно мог убивать, с ним бы не сравнилось ни одно оружие из кодекса. Сколько еще человек внизу? В голоске генерала был страх. Поэтому Эдсо решил, что у генерала нет пути к отступлению, и он загнан в угол. Чезаре подкупил кардиналов, чтобы переманить их на свою сторону. Когда он был захватил оставшуюся часть страны, я пошел на столицу и взял Ватикан, расправившись с теми, кто выступал против воли генерал-капитана. Валуа размахивал пистолетом, и Эцо увидел, что за поясом у него еще два. «Это не я придумал», — продолжал Валуа. «Я выше подобных интриг». В его голосе послышалось старое тщеславие. Эдсо подумал, стоит ли отпускать подобного человека. Он встал и спрыгнул во двор, приземлившись, словно пантера. «Назад — Назад! — заорал Валуа. — Илья! — Если хоть один волосок упадет с ее головы, мои лучники нашпигуют тебя стрелами похлеще, чем Сан-Себастьяна! — прошипел Эдсо. — Итак, продолжай. — Я из дома Валуа поэтому Чезаре отдал бы Италию мне. Я буду править здесь, как мне и положено по праву рождения». этот чуть не засмеялся. Бартоломея вовсе не преувеличил, говоря, что у этого хлыща куриные мозги. Скорее уж преуменьшал. Но Пантасилея все еще у него, и генерал по-прежнему опасен. «Хорошо. А теперь отпусти женщину. Сперва ты отпусти меня, а потом я освобожу ее». «Нет, так не пойдет. У меня есть связи с королем Людовиком. Проси, чего хочешь во Франции, и это будет твоим. Поместье. Где?» «У меня все есть это. Здесь. И ты никогда не будешь здесь править». боджи пытаются изменить заведенный порядок», — заговорил Валуа, меняя тактику. «Я же хочу, чтобы все было правильно. Править должен представитель королевской династии, а не дураки, в чьих венах течет вода. Он помолчал. Я знаю, что ты не такой варвар, как все остальные. Пока я жив, ни ты, ни Чезари, ни папа, никто из тех, на чьей стороне нет мира и справедливости, никогда не будут править Италией, проговорил Эдсоу, медленно шагу вперед. Казалось, страх заставил французского генерала застыть на месте. Рука, в которой он держал пистолет, приставленный к голове Пантоселея, задрожала. Но Валуань отступил. Очевидно, в здании больше никого не было, если не считать прятавшихся слуг. До них донесся равномерный звук сильных ударов. Двери в доме сотрясались. Должно быть, Бартоломео справился с французами и приказал притащить таран. «Прошу», — выговорил генерал со всей учтивостью, — «я же убью ее». Он поднял глаза, пытаясь увидеть на крыше лучников, выдуманных Эцу и даже не задумался над правдивостью этого заявления. это ляпнул первое, что пришло ему в голову. В современных битвах лучников уж не использовали. Несмотря на то, что лук перезаряжался, куда быстрее пистолет или мушкета. это еще раз шагнул вперед. «Я дам тебе все, что хочешь. Здесь много денег, я хотел заплатить своим людям. Но теперь все достанется только тебе, и я...» Я я сделаю все, что ты захочешь! Он уже умолял, а его фигура выглядела настолько жалкой, что Эцио едва скрыл презрение. И этот человек считал себя практически королем Италии. Он не заслуживал даже смерти. Эцио подошел поближе. Они смотрели глаза в глаза. Эцио медленно забрал из вялых рук генерала сперва пистолет, а потом веревку. Всхлипнул. Пантеселия отошла в сторону. Наблюдая за происходящим, широко распахнутыми глазами, я... Я только хотел уважения, слава прошептал генерал. Настоящее уважение можно только заработать, отозвался Эдсова. Его нельзя получить по наследству или купить, и нельзя добиться силой. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Это самое глупое выражение, которое когда-либо придумывали. Неудивительно, что оно нравилось Каликуле. И неудивительно, что современные калигулы живут по этому же принципу, а ты им служишь. Я служу моему королю, Людовику XII!» Валуа уныло посмотрел на ассасина. Но, пожалуй, ты прав. Теперь я понял. В его глазах сверкнула надежда. Мне нужно больше времени. Эдцов вздохнул. Увы, мой друг, ты проиграл. Он обнажил меч. Валуа, осознав все, с достоинства опустился на колени и склонил голову. «Покойся с миром!» – шепнул Эдсо. С треском развалилась дверь, и во дворе появился Бартоломео, весь в пыли и залитый кровью, но невредимый. За его спиной стояли наемники. Он бросился к жене и обнял ее так крепко, что у нее перехватило дыхание. Бартоломео стал развязывать веревку у нее на шее. Но его пальцы дрожали, поэтому этим занялся Этсо. Барта двумя ударами бьянки перерубил кандалы на ногах у жены и перерезал веревку на запястьях. О, Пантаселея, голубка моя, сердце мое, ты только моя, никогда больше так не исчезай. Без тебя бы меня не стало. Нет, ты спас меня. О, Бартоломея смутился. Нет, это не я, это Этсо, это он все придумал. «Госпожа, я рад видеть, что вы в целости!» – оборвал его Эцио. «Мой дорогой Эцио, как я могу тебя отблагодарить? Ты спас мне жизнь! Я всего лишь действовал в соответствии с великолепным планом твоего мужа!» Бартоломео посмотрел на Эцио с растерянностью и благодарностью. «Мой принц!» – проговорила о Пантаселе, обнимая мужа. «Мой герой!» Бартоломео покраснел и, подмигнув Эцио, сказал, «Но если я теперь твой принц...» «Мне надо будет добиться этого титула, Имея в виду, что это было моей идеей». Они пошли к выходу, но по пути Пантасилея коснулась Эдсу и прошептала «Спасибо».